Глава 7. История Корга. Что ты наделал, мальчишка? Забежал старший член комиссии. Он протиснулся к столу, подхватил шар и начал вертеть его в руках, словно искренне верил, что подобные манипуляции смогут отремонтировать артефакт. А вот его младший коллега был намного умнее. Так как быстро сообразил, что поломка случилась не просто так. Он ошарашенно смотрел в мою сторону и никак не мог подобрать слова. Признаться, в этой ситуации действительно была моя вина. Артефакт считывал ауру человека, куда заложена информация о магическом потенциале и количестве убитых мертвецов. А, только я забыла, что с момента переселения в это тело аура Андрея смешалась с моей. А так как местные артефакты не рассчитаны на подсчет такого количества зомби, скольких я упокоил за все прошлые жизни, то подобный результат не вызывает удивления. А, э -э, идиот. Сперва надо было немного подтянуть себя в магии, замаскировать свою ауру Андреевской, а уже потом идти в комиссию. Но ничего, сошлюсь на неработающий артефакт. Такое ведь наверняка уже случалось. В первый раз услышу о подобном. Ошарашенно произнес Жердяй. Чёрт! Всегда считал, что у комиссии все схвачено. Раздосадованно сказал я. А оказалось, что и тут полный бардак. Старший поднял на меня растерянный взгляд, после чего резко начал краснеть в лице. Это ты! Он бросил шар на стол и сделал шаг в мою сторону. Как ты это сделал? В последний момент увернулся от толстых пальцев, тянущихся к моей рубашке. Да этот урод совсем страх потерял. Сделаешь еще шаг, пожалеешь, что на свет родился, презрительным тоном сказал я. Смотрю, местные совсем разбаловали членов комиссии. Нет, я понимаю, неприкосновенности и всё такое. Но нельзя же настолько распускать людей. Этот гляди, вот-вот на целую княжичу бросится с кулаками. И главное не боится ничего, даже со своей жалкой первой ступенью. Мастер Пим, остановитесь! испуганно выкрикнул парень, выскочив из-за стола и буквально повиснув на руках у своего коллеги. Да как он смеет? Я член комиссии по достижению мира. Вот в том, что ты член, я ни капли не сомневаюсь. А вот насчёт остального, Да, я начал задыхаться от злости он. Да ты да, да сих пор на мгновение показалось, что ждёт вот-вот схватит инфаркт, ну или голова взорвется от такого перенапряжения. Уважаемый, обратился я к парню. Адев Пётр представился он. Очень приятно. «Петь, может, подскажешь, есть ли в здании кто-то более благоразумный? Тем временем мастер плюхнулся на стул и обхватил голову руками. Что же теперь делать? Где я артефакт возьму? А как мне отчитываться перед магистром? Магистр Корк отлучился на двадцать минут, ответил парень. Скоро должен появиться. Корк это тот, который в Высшем совете? Ну да, а разве вы не знали, что он является главой местного отделения комиссии? Понятное дело, что не знала. Этот улух вообще не интересовался тем, что происходит вне замковых стен. И куда только его родители смотрели. Не успел ответить на вопрос адепта, как дверь в здание комиссии открылась, и внутри показался мой старый знакомый. Господин Корк, рад вас видеть. Удивление проскользнуло на лице старика, но он тут же взял себя в руки. К слову, на его груди красовалась цифра «три». Не густо, конечно, но тоже почетно. "Здравствуй, Андрюша", добродушно поздоровался он. Наслышу "На о твоих успехах в воинском деле. Молодец, что за ум взялся. Такими темпами через пару лет дорастешь до отцовского уровня мастерства". Ошибаешься, дед. Я проверну все намного быстрее. У меня нет нескольких лет, чтобы достичь пятой ступени. Стараюсь, улыбнулся я. Ты тут э, какими судьбами со мной пришел поговорить? Хотел слепо слепокаур оставить. Да, произошла небольшая неприятность. Я кивнул в сторону артефакта, который к этому моменту перестал дымиться и погас. Сейчас он выглядел практически так же, как перед использованием. Потому старик и не приметил ничего странного, когда зашел в помещение. "Что за неприятность?" спросил магистр, после чего обратил внимание на сокрушающегося мастера Плима. "И что ты опять натворил?" Его голос резко похолодел. "Снова приставал к служанке княжича? Разве мы не говорили с тобой на этот счет?» Вот это новость!" Теперь жалею, что не съездил ему по физиономии. Надо будет узнать у Евдоки, закончились ли домогательства этого жордяя. нет. испуганно завопил он, После чего неожиданно расплакался. Старик тяжело вздохнул. Господь свидетель, иногда я жалею о том дне, когда твой отец спас меня. Кто же знал, что за это придется расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Корк посмотрел на Адепта. Пётр, можешь внятно сказать, что тут произошло? Конечно, магистр, вытянулся в струнку парень. Через десять минут после вашего ухода в здание зашёл княжич и попросил провести процедуру считывания ауры. После Плим передал ему артефакт, а потом, а, -а, -а... Пётр задумчиво почесал голову, так как сам не до конца понимал, что именно тут произошло. Что потом? Дальше случилось странное. Он сломал артефакт познания. Завопил Инокентий, показывая на меня пальцем. "Заткнись!" рявкнул старик, после чего снова обратился к адепту. "Продолжай, Петя. Что случилось?" "Магистр, я внимательно слушал ваши лекции и точно помню, что вы говорили об обязательном времени, которое требуется артефакту на считывание ауры человека. Все верно? От сорока секунд до четырех минут в зависимости от количества убитых мертвецов и магического потенциала человека." Вот тут и основная странность. Как только княжич положил ладонь на артефакт, тот моментально загорелся зеленым, а потом вовсе завибрировал, полыхнул красным светом и начал дымиться. Это же не совсем нормально, верно? Брови Корга удивленно поползли вверх. Он заинтересованно посмотрел на меня, после чего подошел к столу и приложил ладонь к артефакту. «Черт!» «Все больше убеждаюсь в том, что мне пора валить из этого города а желательно еще и имя сменить в процессе, чтобы окончательно запутать тех, кого могут послать следом. Сначала резко возросшие показатели в боевых искусствах, теперь это странная реакция артефакта познания. Корк не такой идёт, чтобы не связать два плюс два и не начать подозревать меня в чем-то. то "Андрюша", неожиданно заговорил он. "Мне кажется, что нам надо очень серьезно поговорить". Магистр Корк попросил Петра отвезти старшего коллегу домой и взять на сегодняшний день выходной. Так что спустя несколько минут в помещении остались только мы вдвоем. "О чем будет наш разговор?" осторожно поинтересовался я. "Понимаешь, какое дело. Однажды я уже сталкивался с чем-то подобным", ответил старик, положив шар обратно на стол. Омнем. лет шестьдесят тому назад мы, будучи студентами первого курса Академии Пустоши, выехали на практику. Да сколько же ему лет? Семьдесят? Восемьдесят? А маги тут неплохо сохраняются. Вы учились в академии? Удивился я. Не совсем. В тот год для меня все и закончилось. Многие романтизируют работу охотника, не до конца понимая, какие ужасы тому приходится пережить в процессе обучения. Поверьте, я прекрасно осознаю, на что решил подписаться. Надеюсь. Ну так вот, был у нас на курсе один парень, Самсонов Никита, если мне память не отказывает. В нем не было ничего особенного, ни высокого статуса, ни денег, ни хоть сколько-нибудь серьезных способностей. Но всё изменилось после той вылазки в мёртвые пустоши. Старик на некоторое время задумался, предаваясь воспоминаниям. Мастер Корк. А, да, п -п -п прошу прощения. Я долгие годы пытался избавиться от тех воспоминаний и никогда бы не подумал, что буду специально их возвращать. Может, вам тогда лучше присесть? Всё хорошо, Андрюша, не беспокойся. — ответил старик, после чего налил воду из кувшина и залпом осушил стакан. Так что же случилось в пустошах? Mm -hmm. мы выехали на летнюю практику, в течение которой были обязаны получить вторую ступень. Не набрав нужное количество убитых мертвецов, на следующий курс было не перейти. Сурово цокнул языком я. Как есть? В нашей группе училось 28 человек, что было необычайно высоким показателем. Впрочем, ничего удивительного. В те годы власти охотно толкали людей на обучение в академии, чтобы кратно увеличить количество охотников на мертвецов и перестать ставить под удар собственные войска. Вполне разумное решение, как по мне. Зачем рисковать населением своего города, если можно обучить сотни сервеголов и платить им за выполнение отдельных заданий? Но своих бойцов держать про запас. Мало ли, кто из соседей захочет наведаться в гости. Да и периодические налеты измененных тоже стоило держать в уме. Как понимаю, это сработало, но только на время. Старик кивнул. Слишком многих начали набирать в академию, сильных, слабых, ведомых местью или отчаянием. Тысячи студентов погибали, столкнувшись с непреодолимыми испытаниями. Слова Кворга отдавали грустью и тоской. Много же ему пришлось пережить за тот единственный год обучения. Только с появлением комиссии по очистке мира ситуация начала немного выпрямляться. Так ее создали для того, чтобы отбирать исключительно талантливых ребят для похода в мёртвую пустынь? не совсем. Считывать потенциал умели и раньше, просто люди не использовали артефакт познания в, как бы это сказать, промышленных масштабах. Тогда магистры решали несколько иную задачу, и сейчас это не имеет отношения к делу. Эта история заинтриговывала меня все больше и больше, потому я просто кивнул и продолжил слушать рассказ старика. Во второй половине июня мы прошлись по окрестностям Солнечногорска и намеревались направиться в сторону Треверии. Не удивляйся так, нашу группу сопровождали. В тот месяц по тем местам проходил отряд опытных охотников, выполняющих задания рода Алмазовых. Вот преподаватели и договорились, чтобы они присмотрели за нами. «А Удивляться было чему? Насколько я знал, весь северо-запад бывшей Российской империи представлял из себя самый настоящий филиал ада на земле. Нет, там присутствовали города с высоченными стенами, да и академия находилась в тех же местах. Но вот мертвые пустоши просто кишели мертвецами и измененными. Обычное выживание в тех условиях уже считалось подвигом. Как понимаю, все прошло не очень удачно. Поначалу мы справлялись одним лишь холодным оружием. Все знали, что сильные магические всплески привлекают изменённых, потому не решались использовать их на полную силу. Слишком большой риск. Мне казалось, что в тех краях и без того достаточно изменённых. Раньше ситуация была несколько иной, покачал головой старик. Вообще существует теория, что по мере усиления совокупной магической мощи выживших людей, увеличивается и количество измененных, потому ни одна из сторон не может одержать окончательную победу. Ох, старик, знал бы ты, насколько эта теория недалека от истины. Принцип работы мертвого артефакта именно такой. Чем сильнее сопротивление, тем более смертоносными становятся мертвецы». А магия против них используется или ядерное оружие, не так важно. Артефакт сам решает, насколько сбалансированы силы. Тем временем Корк продолжил: "Тебе, наверное, будет неприятно об этом услышать, но наш отряд попал в западню, устроенную сильнейшим Кончем. Насколько я понял, так называли измененных, способных управлять другими мертвецами. Ситуация была в точности такой же, как и с твоими родителями". Только вместо опытных бойцов с мертвыми сражались студенты-первокурсники. «А как же отряд охотников? Они отошли на несколько километров, чтобы собрать нужные минералы для заказа и не смогли вовремя прийти на помощь. Ну как так? Неужели никто не произвел разведку? Старик покачал головой. Мы много раз разбирали тот случай и всегда приходили к выводу, что все было сделано по науке. «Но что тогда, что сейчас никто не понял, откуда появился Гончий. Это еще одна необычная деталь, связывающая эти истории. Так что с этим Никитой? А, да, точно. В общем, в той бойне выжило только трое. Я, Самсонов и графиня Таврейская. Очень талантливая девочка, кстати. Многие называют ее надеждой всего человечества. В его голосе послышались теплые нотки. Магистр Корк, вы снова отвлекаетесь. А, прошу прощения, мой мальчик. Такое случается, когда погружаешься в собственные воспоминания. Ничего. Собственно, только благодаря ее магическому дару нам и удалось дотянуть до появления охотников. Они смогли прогнать Гончего и уничтожить всех напавших на нас мертвецов. Страшная была битва. И именно тогда я и получил свою тройку на груди. Но ничего, себе. Какой-то первокурсник положил почти две сотни зомби а Корк Коркселион. Правда, выходит, что после этого он больше не сражался с мертвецами, ну или специально не прикасался к артефакту познания. Мне тогда руку кислотой прожгло. Благо у Алиночки было при себе несколько сильных целительских снадобий. А вот Никите повезло намного меньше. Его укусили. Так он умер. «Ну, а как иначе, удивился старик. Тогда не совсем понимаю, в чем именно наши ситуации похожи». А, перед смертью он захотел прикоснуться к артефакту познания, чтобы узнать, сколько мертвых полегло от его руки. Никита попросил передать его родителям, что он умер не просто так. И что тогда произошло? Не поверишь, но ровно то, что случилось сегодня. Артефакт загорелся красным светом. После чего тут же вышел из строя. Старик погладил облысевшую голову и выдохнул: "Ах, не могу поверить, что через столько лет я снова столкнулся с подобным феноменом. А вот у меня в голове наконец-то все сложилось. Если я все правильно понял, в тело этого бедолаги Никиты мог переселиться тот, кто похитил артефакты из прошлого мира. Всем известно, что предметы перемещаются быстрее, чем разум." Потому нет ничего удивительного в том, что к моменту его появления прошло около 20 лет с момента зомби-апокалипсиса. Только вот был один нюанс. Его укусили. С другой стороны, перед смертью Никита попросил сделать что-то своим родителям, чего не стал бы делать новый владелец тела. А значит, все это произошло как раз во время переноса разума. Осталось только узнать одну деталь. Магистр А вы уверены, что этот человек умер? Как только дверь за княжеским Громовым закрылась, магистр Корк неспешно поднялся на второй этаж. Не может быть, бубнил он. Я просто не могу поверить. Старик снял с полки расставленные по алфавиту книги и приложил руку к стене. Спустя несколько мгновений по стене прошлись вереницы иероглифов. Откройся! громко произнес старик. В этом надежно защищенном сейфе хранилась одна единственная вещь подпитывающийся от магии телефон, который имели лишь избранные члены комиссии. Каждый сеанс связи сжигал столько магической энергии, что звонивший потом месяц не мог использовать собственные способности. Но сейчас оно того стоило. Магистр набрал один единственный номер и стал ждать ответа. Его учителю потребуется время, чтобы добраться до собственного телефона. Спустя десяток минут ожиданий с той стороны послышался на удивление бодрый голос. Это действительно поражало, ведь великому магистру Бальтазару недавно исполнился 101 год. "Слушаю", величественно произнес маг. "Учителя, мне кажется, я его нашел».